глава три к судье его повели только к обеду дарк не стал общаться по дороге с охранником что им может сказать простой исполнитель но в настоящий момент он был просто взбешен всем происходящим Судья оказался толстым и невысокого роста этакий колобок с заплывшими постоянно бегающими глазами у парна энну ромней судьи первой ступени работающего в городской тюрьме день начался очень неудачно вчера он набрался с расстройства это же его любовница эта девка сообщила что она понесла от него мало того эта новость стала известна его жене откуда только она это узнала и та устроила такой скандал что судья при воспоминании до сих пор покрывался холодным потом его супруга была дочерью состоятельных родителей и дом в котором они жили был подарен ее родителями на свадьбу у парна на тот момент были только титул баронета и дырявые карманы и вчера жена велела чтобы парн собирал свои вещи и убирался, заявив, что он ей мерзок и что она не хочет его видеть. Орала она, бросая в его голову тарелки и другую кухонную утварь под хихиканье прислуги. И вот теперь ему было не до работы. Он думал о том, как замять этот скандал и как вернуть себе расположение жены, а еще голова раскалывалась от выпитого вчера. В общем, о работе он не думал совсем, его все раздражало и бесило. И Дарк, к несчастью, был первый, кого к нему привели. Не глядя на Дарка, судья раздраженно бросил. «Кто такой?» — отвечать. «Может, загляните в бумаги? Там все написано?» — ответил Дарк, пока еще сдерживающий себя. «Ты мне еще указывать будешь?» — заорал краснея парн. «Стража, уведите его в камеру. Пусть немного посидит, чтобы знать, как с судье обращаться», — прошепил он, даже не заглянув в бумаги. Два дюжих охранника подхватили под руки Дарка... который даже и рта не успел открыть, и вытащили в коридор. «Да как вы смеете? Я дворянин, барон!» Только и успел прокрещать он уже в закрытую дверь. «Давай, иди и не разговаривай!» – толкнул его в спину один из стражников. Пока они шли по коридору, навстречу им попалось несколько задержанных, которых служащие тюрьмы тоже волокли к судье. «Что же делать?» – думал те временем Дарк. «Как сообщить тому же Ашкину или хотя бы графу, чтобы подтвердили мою личность?» Его вообще не должны были задерживать. Дворян отпускали под личное слово явиться по первому требованию для рассмотрения произошедшего. Тем более ведь вопросники, которые он подписал, указано, что он защищался от нападения ночной гильдии. Деньги, кстати, у него есть. Кошель он держал за пазухой, потому тот парень на рынке и не нашел его на поясе. Правда, после оплаты заказов в швейной мастерской там осталось немного, но пара золотых есть. Утром он их распихал. «Что-то в сапоге, что-то так и оставил в кошеле за пазухой». Уже перед самой дверью камеры Дарк проговорил. «Послушайте, служевые не могли бы вы сообщить одному человеку, где я нахожусь? Гарантирую вам оплату в два золотых, могу даже выдать пару серебряных монет аванса. Ну что, интересно вам это или нет? Наверное, своим подельникам сообщить хочешь. Если вдруг кто из начальства узнает, то попрут нас со службы. Нет, не надо нам твоих денег». «Да каким подельником? О чем ты говоришь?» «На меня напала банда Беспалова. Я сопротивлялся. Несколько человек зарубил», — ответил Дарк. «Почему меня всунули в камеру, и сам не знаю?» «Ну так, может, выслушай эти предложения?» «Ладно, говори», — сказал один из стражников. «Надо передать в военную академию для Ашкина Данкарса, это здоровый такой степняк, что Дарк Дирмушер находится в городской тюрьме, и надо просто подтвердить его личность». «Ну так что, беретесь?» Стражники помолчали. Два золотых были очень хорошими деньгами. «Ладно, сообщим», — сказал один из них, более старший по возрасту. «Только чтобы без обмана». «Тогда подождите». Дарк полез за пазуху, достал кошель, выгреб оттуда пару серебряных монет и протянул тому, кто давал согласие. «Это аванс». «Только мы сегодня дежурим до самого вечера и сообщить сможем лишь завтра», — добавил тот, что был моложе. «Ничего, я подожду». На этом разговор закончился, и стражники закрыли двери камеры. А Дарк улегся на лавку. Почему-то в камере была лавка, а не куча вонючей соломы. Улегся и предался грустным воспоминаниям. Каким все-таки наивным он был в то время. И до последнего надеялся, что не могут все скотиниться до такой степени, что за деньги продадут честь и совесть и будут лгать перед судом. И спрашивается, за что его отправили на каторгу. просто чтобы показать, что дворяне тут никто, а вот они – хозяева жизни. От воспоминаний невольно сжимались кулаки, и злость заставляла сердце биться быстрей. Дарк встал, прошелся по камере, и тут в замке снова заскрежетало. Принесли кашу, в которой мелькали даже кусочки мяса. «И всех тут так кормят», – поинтересовался Дарк, принимая еще и кружку с травяным отваром. «Если бы», – ответил ему раздающий, а стражник за его спиной усмехнулся. Вы, господин, в камере для дворян, пока вам не вынесут приговор. А после кого домой, кого на плаху, кого на рудники. Сказав это, он захлопнул дверь, и шаги за дверью стали удаляться. Ну хорошо хоть, что не с бродягами вместе сижу. Хотя чем эта ситуация лучше, чем та, тем, что кормят не из помойного ведра, да лавка вместо соломы. Ну подождите, выйду я отсюда, погрозил неизвестно кому Дарк. Разрешите, ваша милость, говорил невзрачный человек, входя в кабинет Киркуэна Карлу. Кирк, оторвавшись от бумаг, посмотрел на одного из своих агентов. Да, входи, слушаю тебя. Мне было поручено наблюдать за Дарком Дермушером. Вчера, после того, как он посетил рынок и швейную мастерскую, у него произошла стычка с одной из банд ночной гильдии, где он, защищаясь, убил нескольких бандитов, и затем их всех арестовала стража, и Дарка в том числе. По дороге бандитам удалось бежать. Дарка же сопроводили в городскую тюрьму, где и оставили на ночь. «Как так?» – удивился начальник тайной стражи королевства. «Почему его не отпустили?» «Этого не могу знать», – вытянулся человек. «Хорошо, продолжай», – махнул рукой Кирк. Утром он все еще был там, и после встречи с судьей его снова отправили в камеру. Я проверял, есть там у меня знакомцы. «Хорошо, я тебя услышал. Можешь быть свободен», – проговорил Кирк, а после того, как агент вышел, задумался. В принципе, то, что ему поручила королева, он выполнил, и сегодня собирался идти к ней на доклад. Он мог бы махнуть рукой на этого оборона, сидит в камере и пусть сидит, но он уже получил выговор и нагоняет ее величество за то, что просмотрел заговор, и за то, что на службу во дворец попадают плохо проверенные люди. И при всей сдержанности королевы в этот раз она была по-настоящему разгневана, только что искры от нее не летели. и второй раз попадать под горячую руку он не хотел. Так можно и должности лишиться, а то и головы. Слишком много тайн он знает. Да и принцесса очень уж интересуется этим парнем. Будет у них там что серьезное или нет, но стоит ли портить отношения. Да и чтобы закрыть в камере барона и героя войны, надо иметь очень веские основания. Так что однозначно надо вмешаться и немного прижать начальника тюрьмы, до да этого судишку, чтобы место знали. а то, смотришь, совсем от рук отобьются». Он вызвал секретаря и велел ему позвать Мэтта Энуторма. Это был его личный порученец, обязанный ему всем, которого он из простого, ничего не примечательного агента поднял и приблизил к себе, выбив ему титул баронета. Парень был из самых низов, но отличался сообразительностью и преданностью, был очень исполнительным и довольно молодым. «Если дальше все будет так же, то, смотришь, можно будет и замом своим поставить, в далеком будущем». В кабинет вошел молодой стройный парень с волевым лицом. «Вызывали ваша светлость?» «Да-да, проходи, мед. Тут такое дело. Присаживайся». Кирк сделал паузу и через некоторое время продолжил. «Надо бы немного привести в чувство служащих городской фельмы, а то совсем от рук отбились. Задержали они одного барона». Кирк встал и прошелся по кабинету. «И не просто какого-то безземельного, а вполне себе состоятельного, но еще героя войны». Так и задержали, нарушая законы королевства. Дело надо так провести, чтобы они не поняли, что нас интересует именно этот парень, кстати, очень молодой. «Мы ведь имеем право проводить проверку во избежание?» Кирк снова помолчал. «Да, во избежание», — повторил он и покрутил рукой, пытаясь изобразить это во избежание или что-то похожее. «Вот и изобрази эту проверку. Возьми пару гвардейцев и вперед. Можешь там строить всех, чтобы долго еще трусили после твоего визита». Тем более после того, что недавно было, можешь намекнуть, что и их может подобное ожидать». Когда мед вышел, Кирк Эну Карл усмехнулся и представил, как тот будет гонять тюремных служителей. Потом сел и дописал в докладное все, что ранее сообщил ему агент, и, собрав бумаги в папку, пошел на доклад к королеве. «Беспалый, ты в очередной раз облажался. оно ну расскажи, что там произошло?» Тихо попросил его один из приближенных к хозяевам ночной гильдии по кличке Мастер. Самих хозяев никто не видел и не знал, кроме тех, кого допускали верха а таких, которые удостаивались их внимания, было не более десятка. Поговаривали, что среди хозяев ночной гильдии есть даже высшие аристократы, но правда это или нет, точно никто не знал. У каждого такого доверенного был свой район в столице, в котором они работали, имея под рукой до двух десятков бойцов. а те уже смотрели за ворами, карманниками, нищими, трясли сутенеров, да и сами не гнушались почистить карманы у пьяного или даже пограбить запоздалого прохожего. Мастер содержал небольшую забегаловку и старался выглядеть респектабельным. Ну так, как это понимали его окружение и он сам. Кличку он получил за то, что почти всегда выигрывал во всех азартных играх, при этом практически честно, а те, кому все же удалось его обыграть, «Уже никому об этом не расскажут по причине скоропостижной смерти». У сидящего перед ним Беспалова мурашки побежали по коже. Все знали, что вызвать недовольство мастера легко, а тот, кто вызвал это недовольство, довольно часто просто исчезал. А кого-то иногда уродовали в назидание другим и бросали где-нибудь так, чтобы тело быстро нашли. На дне этой клаки в которой обитали мастер, Беспалый и их подельники, Все воры, проститутки, сутенеры и остальные жители трущоб и социального дна – это считалось в порядке вещей. Мало кто из них доживал до старости, поэтому они старались урвать лишний час, день, месяц или год, пусть и за счет другого, такого же, как и они, но более невезучего, не испытывая при этом ничего. Ведь завтра на место этого несчастного придет кто-то другой, и все продолжится. Рящ хотел у него кошель тиснуть, уж очень пацанчик рассеянный какой-то был. Да только ушлый он оказался. Или хряща простоволосился. Только схватил он хряща за руку и сжал ее так, что тот начал верещать. Парень-то руку отпустил и ушел, а у хряща она опухла и посинела, да и пальцы еле шевелятся. Мы недалеко были, я и видел все. Вот и послал немого посмотреть, куда пацан пойдет. А тот завернул к старому буту, что швейку держит. Мы и подумали, что деньги у малого есть, и надо бы его потрусить. Тоже знал, что он не убегать кинется, а меч достанет и примется им махать. Да так, зараза, быстро и ловко. Я и моргнуть не успел, а худой уже лежит с распоротым горлом. И храп воет не своим голосом, а сам уже без руки. А потом и крысу кишки выпустил. Честно скажу, мастер, я даже не испугался, криво усмехнулся без беспалый. Не успел просто, так все быстро произошло. А тут и стражники выскочили, как из-под земли, словно ждали, окружили. Куда бежать? «Убежать-то убежали чуть позже, а пацана они с собой повели. Но, честно скажу, осадок остался, поквитаться бы». Закончил свой рассказ бы Беспалый. «А чего ты все, пацан да пацан?» — хмуро спросил мастер. «Так молодой сильно, еще и не бреется. На бороде пушок толком даже не растет». «Молодой да шустрый. Ловко он вас прищучил. Несколько ударов сердца и десяток уполовинен. Так-так, а кто из сержантов у стражников был?» «Да этот новенький, как его, арвил Он на лапу не берет и наших щемит конкретно. Ты бы там наверху пожаловался, чтобы прижали его, что ли?» «Не твоего ума дело, что мне наверху говорить», — отмяк немного мастер, которому нравилось, когда вспоминали, что он не такой, как они, а допущен к высшим сферам. «Сейчас многие с войны вернулись, и их охотно берут в стражу, а эти ни крови, ни смерти не боятся. Тяжело будет». «Да и королева решила за порядок в столице взяться. Сложно и тяжело работать будет», – задумчиво проговорил мастер, а потом зло продолжил, глядя на собеседника. «В общем, так, Беспалый, еще один прокол, и я тебя смещу с десятников. Думай головой, прежде чем что-то делать, иначе можешь проснуться в сточной канаве, если повезет проснуться». «Да, конечно», – закивал головой Беспалый, обрадованный тем, что пока его миновала расплата за косяк. «Буду стараться, такого больше не повторится», — проговорил бандит, чувствуя, как по спине побежал ручеек холодного пота. А сам подумал, «хорошо тебе говорить». Но на лице его отразилась только подобострастная улыбка. «А теперь ступай», — кивнул на дверь мастер. К вечеру дверь камеры, где содержали Дарка, отворилась, и те же стражники, что привели его сюда, повели его обратно к судье. Пока шли, Дарк заметил снующих по коридору гвардейцев. Они отличались от стражников, как породистый конь от мула. В комнате, помимо судьи, находился довольно молодой мужчина с волевым лицом и острым взглядом серых глаз из-под широкополой шляпы. Судья же сидел бледный и, видно, было сильно испуганный. Тут же в комнату влетел еще один чиновник, но, видимо, рангом повыше. Он был красный и принялся орать на судью. «Да как ты посмел такое учинить?» Я даже не знаю, что с тобой сделаю. Напишу докладную, пусть тебя отправят в срок каторжникам считать». Потом он развернулся к дарку. «Господин барон, искренне прошу у вас извинения за все случившееся. Вы же понимаете, это просто недоразумение, можно сказать, эксцесс исполнителя. Уверяю вас, все виновные понесут наказание. Прошу вас, не держите зла на это скорбное заведение и на меня в частности. Я ни сном, ни духом не знал о произошедшем». «Хорошо, господин». Дарк замялся, не зная, как поименовать чиновника. «Можно просто вито Просто Вита, начальник тюрьмы. Надеюсь, мы останемся друзьями». «Хорошо, господин вито забудем все. Прошу вас, пусть меня проводят к выходу». «Да-да, конечно», — закивал головой чиновник. «Стража!» — проорол он, открыв дверь. «Проводите, господин оборона, со всем почтением к выходу». Уже уходя, Дарк взглянул на парня, которого застал, когда вошел в комнату. Тот, поймал взгляд Дарка, Улыбнулся ему и подмигнул. По пути к выходу Дарк видел, как расстроены были стражники, которые согласились сообщить о нем Ашкину. И двух золотых не заработают, и серебро придется вернуть. «Слушайте, парни, у меня конь тут где-то должен быть. Подскажите, где искать?» «А, так это сейчас». Старший кивнул молодому, и тот, оставив ему на хранение свою алебарду, куда-то побежал. Вернулся он минут через пять, ведя в поводу уже оседланного коня Дарка. Конь выглядел ухоженным. Видать, конюх тут был человеком ответственным. «Вот, господин барон, он в нашей конюшне был. Конюх даже вычистил его», — проговорил стражник, запыхавшись. Когда Дарк уже вскочил на коня, старший протянул ему монеты, которые он дал им днем. Но Дарк, на радостях, что все закончилось для него хорошо, отвел руку с монетами в сторону. «Как зовут?» — спросил он стражника. «Томми, ваша милость». «Вот что, Томми, оставьте монеты себе». Может, когда-то в следующий раз мне и понадобятся ваши услуги. Он кивнул им и направил коня в открытые ворота. Из-под копыт коня летели брызги и комья грязи. Весна все сильнее предъявляла свои права, и зима уже отступила, понимая, что она в свое время еще возьмет реванш. Дарк спешил. Скорее бы добраться, смыть с себя эту арестантскую грязь, пыль и воспоминания. Это последний раз, когда он не обращает внимания на свою одежду и знаки сословия. Ведь можно было накинуть на шею баронскую цепь. Так нет же, он от нее отмахнулся, мол, и так сойдет. И вот результат. Но ведь и офицер дознания и судья могли бы более серьезно отнестись к его заявлению о дворянстве. Не захотели или случайность? В следующий раз надо исключать такие случайности, хотя Дарк прекрасно понимал, что он еще не привык к тому, что он барон, владетель Лены и большого, просто огромного состояния. Вот и ведет себя порой, как мальчишка. К воротам купленного дома он подъехал, когда почти совсем стемнело. На стук в калитке открылось окошко, и выглянул один из стражников. Узнав Дарка, он радостно заорал, что барон приехал, и затарахтел брусом, запирающим ворота. Пока Дарк въезжал, во двор высыпала вся прислуга. Он соскочил с коня, вручил повод подбежавшему конюху и подошел к крыльцу. А по дороге вдруг обратил внимание, что вся дворня, дворовые слуги и даже конюх, не говоря о дружинниках, вооружены. И даже кухарка держит в руках его арбалет. «Что-то случилось?» — заволновался Дарк. «Вы пропали, ничего не сказав. Мало ли что произошло. Вот мы и того», — проговорил Говард Тами, один из стражников, которого он назначил старшим. Дарк улыбнулся. «Ну, раз только это, то вот я вернулся, так что тревога отменяется. А вообще молодцы и спасибо вам. Мне бы сейчас помыться. Организуйте горячей воды», — проговорил он, найдя глазами кухарку. Через некоторое время, вымывшись и плотно поужинав, он улегся на огромную кровать. «Надо бы пройтись по дому и определить, где что у меня будет. Обязательно нужен зал для тренировок. Но все завтра, все завтра. Да, надо обязательно Ашкина позвать. Да, надо», — думал он, засыпая. Следующий день был хлопотный. Дарк ходил по дому уже как собственник, пролез везде, определил и комнаты для гостей, и даже тренировочный зал. Он в доме имелся, но прежним хозяином был забит и захламлен. Видать, бывший владелец дома занятиям времени не уделял, в виду возраста и должности при дворе. Дарк приказал все лишнее убрать и навести порядок, чтобы можно было заниматься. День выдался солнечный, снег уже почти весь растаял, и теперь надо было ждать, когда просохнут дороги, вот тогда жизнь не оживет. Надо к этому времени и ему определиться, что вести со своего Лена, да послать туда дружинников. После войны опасно еще ездить по дорогам. Много в лесах встречается разбойников, да и дезертиры к ним прибились в свое время. Даже пальмарцы среди них встречаются. Надо ему в ближайшее время озаботиться наймом дополнительных дружинников. Мало этих. Тут и по столице спокойно пройти нельзя. Как тебя пытаются то обворовать, то ограбить, то в казематы запереть». Дарк невесело улыбнулся и продолжил обход владений. После сытного обеда он немного полежал, и просто повалял дурака придаваясь мечтаниям потом приказал приготовить еще одну комнату для гостя и дал команду кухарке приготовить хороший ужин в расчете на несколько человек пусть лучше останется отдам, чем чемашкину не хватит думал дарк садясь на коня прихватив с собой пару дружинников он отправился в казармы при военной академии казармы были по сути небольшим военным городком обнесенным изгородью. на территории находились все классы истаща и казармы для учащихся. Выход для курсантов был свободным, но на воротах стояла охрана и кого попала не пускала Дарк не знал, где искать Ашкина, поэтому дежурный сержант, сверившись по журналу, послал курсанта позвать Ашкина. Отсутствовал курсант довольно долго. Наконец в дежурку ввалился раскрасневшийся Ашкин. «Ага, так вот какой вельможи меня ожидает», — проорал Ашкин, обнимая Дарка. Кое-то веки нас посетил герой последней войны, барон Дарк Дирмушер. Какую приставку теперь добавлять, Дир или Эну?» Дурачись грохотал Ашкин. «Да я и сам не знаю», — ответил Дарк. «Послушай, Ашкин, я тут дом купил и уже даже перебрался в него. Поехали, я тебе и дом покажу, и отметим. Комнату я тебе уже выделил. Захочешь, вообще перебирайся». «Ну так поехали. Мне только коня своего забрать надо». «Не надо, я прихватил тебе коня». А потом разберемся. Тогда вперед. Надеюсь, у тебя найдется, чем угостить бедного, оголодавшего курсанта. Как всегда, не переживай, найдется. Они тронули коней. Дружинники пристроились чуть сзади и сопровождали. Знаешь, кого я недавно видел? Сказал Ашкин. Нашего генерала. Его корпус стоит недалеко от столицы. Заехал он к нам поинтересоваться, нельзя ли в академию на первый курс всунуть нескольких его людей. Его вызвал маршал. чтобы согласовать увольнение в запас ветеранов. Вот он и решил сразу два дела сделать. «Вот где можно взять нормальных бойцов», — подумал Дарк. «Надо бы наведаться к генералу». Увидел меня, пожал руку. «Тобой интересовался. Я рассказал, конечно, и о принцессе, и о награждении, и даже о твоем лении и замке». А он гордо так говорит сопровождающим. «Вот видите, какие у меня бойцы служили. Мало того, что принцессу спасли». Да еще этот самый Дарк, будучи сыном барона, записался в войско, как простой мещанин, и, ответив на вызов, сразил пальмарца графа Вастера. «Мальчишка! Он против него был, как мышь против кошки. Но какова выучка? Чик! И нет больше человека горы. Мы победили тогда благодаря этому парню, хоть пальмарцев и было намного больше. Вот, Дарк, через тебя и мне немного славы досталось. Ашкин, перестань. У тебя своей славы хватает». «Знаешь, Дарк, у нас принято гордиться успехами и славой старшего брата. А тебя я считаю своим старшим братом, пусть ты и младше меня. Все, что у меня сейчас есть, это все благодаря тебе. Сейчас же перестань. Ты точно так же бился с караваном и так же прикрывал принцессу и графа, отдавая ему идти. Рисковал своей жизнью рядом со мной в боях и схватках. И даже там, в море, так же, как и я рисковал. Так что я больше не хочу об этом слышать». В сердцах проговорил Дарк. «Все-все, брат, успокойся. Я больше не буду так говорить». Какое-то время они ехали молча. «Подсохнут дороги. Я хочу съездить в замок. Надо бы отобрать подарки на свадьбу. Да еще хотел присмотреть что-то для...» Дарк замялся. «Для одной девушки. Не хочешь составить мне компанию?» «Нет, брат, не поеду. Сейчас начнутся экзамены за курс. Некогда будет». «Я в деле подарков на свадьбу положусь на твой вкус». «Одна лишь просьба будет. Видел я там саблю красивую. Она там одна. Привези, если можно. Отцу хочу подарить. После свадьбы тоже домой съездить хочу».